И вот нам и нужно найти. — А для чего использовались намагничные камни в древние века? — спросил Виггар, дрожащим от возбуждения голосом. Ответ у Грэя был уже на языке. — Они делали из него компасы. Нажав на кнопку компенсатор он стремительно стал подниматься, успев отдать последнюю команду. — Всем на поверхность. — 11 часов 10 Одиннадцать часов десять минут. Через несколько минут они уже стаскивали себя баллоны с воздухом, гидрокостюмы и пояса с грузом. Радуя, что наконец появилась возможность присесть и отдохнуть, Рэчил устроилась на водительском сидении катер. Она нажала на кнопку подъема якоря, и трос пополз вверх. «Двигайся!» медленно», — медленно навелел Грейс, снова заняв пост у ее плеча. «Присоединяюсь!» — торопливо проговорил Марк. «Я буду следить за компасом, не обращая внимания на товарища, — продолжал Грей. — А ты на минимальной скорости. — агибайфорд. Малейшие движения стрелки мы тут же бросаем якорь и погружаемся. Рэйчел кивнула. Ей очень хотелось верить в то, что если над ней лежит какая-нибудь намагничная глыба, то силы ее магнитного поля, кажется, достаточны для того, чтобы их компус уловил ее. После того, как якорь был поднят, Рэйчел передвинула рукоятку на одно деление вперед, заставив винты вращаться на минимальных оборотах. И катер двинулся вперед так медленно, что движение было почти незаметно. Великолепно! — прошептал Грей. Солнце неспешно приближалось к своей высшей точке, жара усиливалась, и, чтобы уберечься от нее, путешественникам пришлось поднять брезенты уверх катера. Монк, негромко посапывая, лежал распростершись на задней скамейке. Все молчали. В душе Рэйчел постепенно нарастала тревога. «А вдруг камни здесь не окажется, Шепотом обратилась она к Грею, который, не отрываясь, смотрел на циферблат компаса. «А вдруг он находится внутри форта?» «Тогда мы будем искать его там», — ответил американец, прищурившись и посмотрев в сторону каменной Цадели. «Но «Ну, я думаю, твое предположение о существовании потайного подводного входа в крепость верно».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 Но именно на это время приходится пик конфликта между гностицизмом и ортодоксальным христианством. Так когда алхимики спрятали очередной ключ к разгадке? До или после того, как в 1303 году погиб Фаровский маяк? Ответа на этот вопрос, разумеется, не было ни у кого из сидевших в катере. Через несколько минут стрелка комбуса внезапно дернулась. Стой! прошипел Грей. Стрелка вернулась в прежнее положение. Кэт и Вигар не сводили глаз с Грея и с Рэйчел. Он положил руку на плечо итальянки и приказал вернись назад. Рэйчел перевела ручку переключения передач в нейтральное положение. Катя расстановился, остановился, и волны медленно потащили его назад. Стрелка снова дернулась, преодолев почти четверть сферблата. «Бросай якорь!» — вел Грей.